Вы разговариваете со мной, я бы сказал, не просто неуважительно, а так, как будто мы посягаем на ваши труды. Вы меня извините, но это слишком. Хочу сообщить, что мы приглашаем к себе в лабораторию Голикову, чтобы она сделала на расширенном семинаре обзор по проделанной работе. Будем рады и вас видеть в качестве слушателя. Ну уж кто будет докладывать, это опять же дело лаборатории. Возможно, Голикова, а, возможно, я и сам возьму на себя этот труд. Мы будем слушать только Голикову. Извините, Андрей Дмитриевич. Слушаю вас, Владимир Сергеевич. Да, да, да, да, да, да, да, иду, иду. К сожалению, меня вызывает директор. Я бы очень просил вас, Андрей Дмитриевич, подождать. Нам важно, очень важно договорить. Укладников вышел из Штырёвского кабинета и прошел в комнату, где работала Ася. Он застал ее одну, она сидела взволнованная и, увидев его, вскочила. Ну, наконец-то! Я, я места себе не нахожу. Звонил уж в институт, сказали, час как выехал. Ну, где ж ты пропадал, несносный ты человек? Забивал Штыря по самую шляпку. Что? Беседа прошла в духе взаимопонимания. Господи! Что ж ты понаделал? Да ведь получается, что это я тебя подослала, а у нас ничего хуже нет, как ссоры из избы выносить. Это ж склок, скандал, ты понимаешь? Мне же не проститься это никогда. Ну, чему такой испуг, Асенька? Ой. Разве тебя не учили еще в школе за новое дело, да еще свое, ж бороться. Да что же ты, он такой говорит? Да с кем бороться? За что бороться? Да не хочу я этого. Я научный сотрудник, а не воин. Я хочу своим делом заниматься, а не скандалить. Ась. Да. Да и не будет Штырев со мной бороться. Он просто не даст мне больше работы. Не даст, загонит в угол и все. Зачем мне это? Я работать люблю, понимаешь? Люблю работать. Мне без этого нельзя. Пусть лучше он все забирает, бог с ним. Но воевать я с ним не буду. Я не умею. Я не ты. Это ты когда-то мог подняться на трибуну и сказать... Эх, вас тут всех запугали... Они вышли на садовое кольцо. Он остановил такси, она коротко поцеловала его, села и уехала. Он медленно побрел домой. Вошел в прихожую и еще не успел раздеться, как раздался телефонный звонок. А Ася радостно мелькнула у него. Он кинулся к телефону. Да, слушаю. Андрей Демидич, я все-таки вынужден расставить все точки над и. А. Ну, расставляйте. Я хочу подчеркнуть, что вами руководят сугубо личные, да-да-да, личные интересы. Что вы этим хотите сказать? Вы понимаете, что я хочу этим сказать. Ваши отношения с Голиковой это ваше дело. И никого они не касаются. Виктор Алексеевич, вы заставляете меня говорить об этом, потому что, потеряв всякую объективность, что, впрочем, естественно, в таком положении, приписывайте Голиковой то, чего у нее нет. У нас в лаборатории известно, что ее претензии часто неадекватны ее способностям. Я прошу вас, личное оставьте при себе. И не мешайте нам вести важное и нужные науки дела. Спокойной ночи, Виктор Алексеевич. Встретимся, поговорим. Пожалуйста, не звоните мне больше. Я привык в это время отдыхать. Он поднялся, шагнул в сторону прихожей и вдруг почувствовал, что падает. Сразу же сделалось жарко, ярко вспыхнуло перед глазами, он узнал этот огонь. Так полыхало белым пламенем, когда поднималась заслонка мартеновской печи и нужно было кинуть лопатой присадку. Щеки сильно опалила огнем, тут же заслонка закрылась, сразу стало легче. În